Глава 4. Человеческая миссия возвращалась в Дарлат. Королевство ожидало от них положительных результатов. Никому не хотелось возобновждать сорками снова, а усадьба Зелёная Долина просто ожидала своих дорогих и любимых жителей. Синега ехала рядом с Антоном и время от времени поглядывала на парня. Всего неделя, может, чуть больше, как они встретились на берегу Быстрой. А сколько всего произошло и как изменилось её отношение к нему. До этой встречи в памяти Снеги не всё время стоял тот пятилетний пухлашощёкий мальчик с умилительно серьёзным видом, которого она увидела на обручении. Ей было уже 15, и по законам степи она вполне могла выйти замуж. Вот отец и отдал ее людям. С того времени не прошло пятнадцать лет. Жизнь Синеги в эти годы не болавала ее. Для рода она после обручения стала чужой, так как теперь принадлежала семье будущего мужа. По традициям орков она уже должна была перейти в стойбище жениха, чтобы постигать их уклад и традиции. Но куда она перейдет, если жених ребенок и при этом человек? В договоре об этом не было ни слова. Снега осталась в своей семье, но с ней уже не считались, не принимали в долю деля подарки, жених подарит. Сёстры не делились секретами. Какие секреты с человеческой невестой? Братья не замечали. Почти жена человека, о чём с ней говорить? Мать как будто забыла о ней, отрезанный ломоть. Только отец оставался с ней прежним и даже начал более интенсивно учить её знахарству, шаманским приёмам, выездке и самообороне. В редкие минуты довольства и благодушия Урагаш даже признавал, что будь Синега мальчишкой, из неё получился бы отличный шаман. Синега теперь всё своё время проводила среди людей отца, нукеров, гостей из других стойбищ, слуг Она охотилась с ними, рыбачила, рыскала по степи в поисках новых выпасов и стоянок. К моменту замужества она стала опытным, знающим воином, мало уступая мужчинам. Не каждый парень мог обойти её в состязаниях на кнутах, в стрельбе из лука, в джигитовке, в скачках. Синега уже не первый год удерживала в этом состязании первенство рода. Но Синега была исключением. Да, Девушки-орчанки тоже могли скакать верхом. В степи без этого никак. Стреляли из лука не все, но в основном они были заняты хозяйственными делами: чисткой, мытьём, чесанием состриженной шерсти, доением кобылиц, изготовлением одежды из кожи, да мало ли ещё дел женщины в юрте. Синега со своими мужскими замашками стала постепенно его все одиночкой. Парни, конечно, пытались сойти с ней поближе, но раз за разом каждый терпел поражение. Неинтересно ей было с ними, да и блюла себя синего строго. В степи не особо обращали внимание на девственность невест, но если она сохранялась до свадьбы, такую невесту уважали и почитали. В межродовых же браках или браках с другими народами сохранение девственности было обязательным условием. Иначе настигала карта матери степи. Как бы ни была своен вольна Синега, но допустить обиду богини и наказание своего рода она не могла. Но Улазаш Ула сумел пробить брешь в её сердце, и Синега серьёзно задумалась о своём будущем. Ула перешёл в их род 2 года назад из дальнего горного стойбища. Дальше никто не жил. Там были горы, снега и скалистые ущелья. Улазажда договорился с Рорегом, что переведет свой род под руку вождя и сам войдет в его отряд простым нукером, лишь бы Рорег принял его людей. Их оставалось совсем мало. За два года Улазаж из простого нукера стал десантником, а потом и сотником в армии Рорега, уважаемый главой маленького, но гордого рода. Ула сразу выделился негой из всех девушек. Но ему тут же объяснили, что девушка недоступна, что она давно обручена с человеком для подтверждения договора. Это больше всего бесило молодого нукера. Как так? Договор с людьми, магами, вечными противниками степи? И он настырно продолжал осаждать девушку. Синега постепенно поддалась его напору, пожаловалась на судьбу, рассказала об обручении с мальчишкой Вместе они придумали план вызова на поединок. Оба считали, что Ула сильнейший на тот момент боец рода, обязательно победит человека. Улазашу к тому времени было уже тридцать пять лет, а Антону только двадцать. До встречи с ним Синега и не сомневалась в победе Улазаша. Но вот они встретились, и Антон оказался сильным, крепким молодым мужчиной. малочаянно уступающему лазашу, а может и не уступающим совсем. Кроме того, дни, проведённые вместе с ним, сильно подкорректировали представления Синеги о людях, о магах и о родной степи. Она задумалась, а не прав ли отец, верховный шаман орков, подталкивая степь к сотрудничеству с людьми, пытаясь вытащить, вывести степь из родового строя в ряд цивилизованных государств. Это было трудно. Среди орков было много тех, кто сопротивлялся договору с людьми. Во главе их стояли Салонга и Сурбек, её старший сын и наследник Рорега. В случае их победы степь вернулась бы к своим истокам. К этой группе примкнул и Улазаш, а Синега, как ни странно, встала на сторону отца. Теперь она не знала, что делать с заданием, которое ей поручила Салонга еще перед первым выездом к людям. Подстроить такой скандал между людьми и орками, который, наверняка, приведет к расторжению договора. Но ни в зеленой долине, ни в степи Синега не нашла повода поссориться с Антоном у людьми. Наоборот, находила все больше причин подружиться с людьми. Невеста. Отвлек ее от тяжелых размышлений насмешливый голос Антона. А у вас можно целоваться до свадьбы? Улыбнулся он от уха до уха. Не смешно, отреагировала Синега. Еще тебя научу. Да ну! Дела, на удивился Антон. А давай проверим? Неожиданно он резко сбризился с конем Синеги. и крепко ухватив её за талию, притянул к себе. Их кони продолжали мерно ступать рядом, как будто помогая ему. А Антон неожиданно властно впился в алые припухлые губы невесты в нескромном, собственническом поцелуе. Вот так, мимолётно подумал он, неожиданно осознавая, что уже давно хотел это сделать. Давно хотел попробовать девушку на вкус. давно хотел дать ей понять, что она принадлежит ему, как бы и что бы там ни было. Сладкая, оценил он про себя, и быстро отпустил Синегу. Но не время пока. Синега и понять ничего не успела, не возмутиться, не воспротивиться, на нее сошла лавина эмоций, неожиданных и приятных ощущений. А сам поцелуй показался слаще всего, что она до этого знала. Ула проиграет. мелькнула где-то на заднем плане случайная мысль и вытеснилась горячей волной неги. Вот как это бывает. Но Антон в моменте отклонился от неё, и Снега испытала кратковременное чувство потери. Оба, хотя и разомкнули объятия, продолжали ехать рядом. старательно отводя друг от друга неуверенные взгляды. Несмотря на собственную инициативу, Антон чувствовал смятение и смущение. Вообще-то ему не свойственно было так дерзко вести себя с девушками, но тут его словно подталкивало, провоцировало кто-то. Постоянно хотелось выпендриться перед невестой. Синега же и вовсе впервые испытала подобные эмоции. Это только внешне она казалась опытной, знающей себе цену девицей. На самом деле, мужчина на к себе так близко ещё не подпускала. А это ты разрешения не спрашивал, хотя по законам степи он был в своём праве. Однако долго смущаться им не пришлось. Дорогу их парочке преградил могучий конь у Лазаша. Нукер со злостью посмотрел на них и презрительно выплюнул: Ну как, шаманка? Тебе понравился поцелуй человеческого мальчишки? Мне-то не давало даже обнять тебя. Так может, теперь сравним? Давай, я тебя поцелую, как целуют настоящие орки, а не молокососы. С обидой и раздражением воскликнул он. Синега хотела было оправдаться, но взглянув в прищуренные злые глаза Улы, вдруг спокойно ответила. Он жених Ула, и в своём праве Жених протянул нокер, сжимая до побелевших костяшек рукоять камчи. "Ну что ж, ему осталось быть им недолго. Не торопись, Снега, ложиться в его постель. Твоим мужем буду я, и не прощу тебе измены", с вистящим шёпотом предупредил её Ола. Снега вскинулась было резко ответить на эти оскорбительные слова, Но ласковая рука Антона твёрдо сжала её руку, требуя молчания. "Орк, ты оскорбил мою невесту уже не в первый раз. Поэтому поединок между нами будет не до первой крови, а до первой серьёзной раны. Я узнавал, что у вас не принято такие поединки до смерти, но пощады ты, орк, теперь не получишь". С угрозой в голосе закончил Антон. Никто из троих не заметил, как возле них оказался архимаг. Да и другие маги отряда придерживали коней, оглядываясь на отстающих. "Уважаемый Улазаш", ледяной тон Александра, казалось, мог сейчас заморозить Мы благодарны, что вы нашли возможность лично проводить нас до границы. Но до Зелёной долины осталось всего несколько километров. И я настаиваю на вашем возвращении. Думаю, что вблизи пограничных постов с нами уже ничего не случится. Улазаш скрипнул зубами и огляделся. Он был сейчас один против людей. Не то чтобы он боялся, Но за откровенные провокации против людей Рорек мог и разгневаться, а это не входило в планы молодого сотника. Задержав взгляд на замершее в холодном принаблюжении снеги, он стегнул плетка и коня и, не прощаясь, повернул в степь. Где-то глубоко возникла тревожная мыслишка, что сейчас он собственными руками обидел и оттолкнул от себя любимую девушку. но остановиться и тем более извиниться Ула не мог. Глаза застилала алая пелена гнева, которая вспыхнула моментально при виде целующихся Антона и Синеги. На вжах камча оххаживала бока несущегося коня, унося к локотавшего гневом и болью Улу в степь. вся экспедиция проводила глазами взбешённого орка и выдохнула с облегчением. Этот улазаж был у всех как заноза в одном месте. Синега тоже выдохнула с облегчением. Она твёрдо решила принять сторону отца и сообщить ему о планах Салонга. Улу она окончательно перевела в разряд противников, и об этом отец тоже должен был знать. Виновато взглянув на Валерию, которую уважала и по-настоящему считала своей начальницей. Синега подъехала к ней поближе и продолжила путь рядом с ней и Александром. Кстати, Синега, наверное, первая заметила мужской интерес советника к этой землянке, хотя тот старательно скрывал этот факт. Синега тоже не любила обсуждать эту тему ни с кем, даже с Валерией. Она хотела понаблюдать и убедиться, что её шаманская чуйка работает правильно. В сумерках отряд наконец достиг долины. В усадьбе их ждали. Александр отправил вестника заранее. Слуги сразу приняли лошадей и груз, а охрана просканировала на предмет враждебных артефактов и заклятий, положено для всех приезжающих из степи. Уставшие люди разошлись по своим комнатам. Всё же несколько дней в степи, практически в походных условиях, без привычных бытовых удобств, то ещё удовольствие. Александр придержал за руку Леру, не зная, говорить ей о приезде мужа или пусть это сделают другие, но непонятная даже самому себе забота об этой хрупкой, но смелой женщине заставила его сказать: "Валерия, мне сообщили, что в долину приехал ваш муж, и уже сутки ожидают вас здесь". "Муж?" удивилась Лера. И не обращая больше на Александра никакого внимания, почти бегом бросилась к своим покоям. Смутная надежда, что она нужна мужу, что он пришёл к ней даже в другой мир, что ему не безразлично, где она и что с ней, затопила Лерино сознание, и она спешила, желая поскорее увидеть любимые глаза. Но её комнаты были тихие и спокойны. Няня уже уложила Максимку спать. И дожидалась её в гостиной. А где растерялась Лера? Ваш муж, леди, по распоряжению хозяина проживает в других покоях, но сейчас его нет в усадьбе. Ещё днём он уехал в нарядь. Спасибо. Вы можете идти. Разом потухла Лера. Ничего не изменилось. У Димы свои дела, у Леры свои. И муж никогда не отчитывался, где и с кем он бывает. Лера медленно разделилась, приняла ванну и, не спрашивая позднего ужина, улеглась в постель. Она устала не только физически, но и морально. Постоянно следить за словами, жестами, стараться не задеть достоинство степняков, но и не потерять интереса людей, выдержать недобрые отношения окружающих орков – это было для нее в нови. И не нашлось близкого человека, который бы просто поддержал, пусть и молча, просто погладил бы по голове и сказал бы, что все образуется. Нет, зря она надеялась на Диму. Только Александр. Неожиданно дошло до нее. Только советник, молчаливо, но действенно поддерживал ее постоянно у орков и здесь в долине. А я ещё боялась его. Глаза Леры сами собой закрылись, и она забылась в тяжёлом, беспокойном сне, продолжая думать о себе, о муже и его отсутствии. Как бы чего ни случилось, всё же неизвестный магический мир, а Дима постоянно лезет на рожон. Однако вопреки страхам Леры, с Димой ничего страшного не случилось. Он в это время прекрасно чувствовал себя в компании двух красоток, которых снял в публичном доме. Вначале он даже не поверил своим глазам, когда увидел на одной из улиц Нареча этот двухэтажный особняк с большим красным фонарём над крыльцом. Ещё не веря своим глазам, легальная проституция на земле встречается в редких местах. Дмитрий вошёл в гостеприимно распахнувшиеся перед ним двери. И да, Это был реальный публичный дом, такой, каким его описывали старинные земные романы. Но «Ну, ни фига себе, воскликнул про себя Дима и забыл, зачем он вообще перешёл на литеру. Больше всего его радовало то, что всё это безобразие разрешено. Не надо прятаться, не надо бояться облавы или проверки. Не надо беспокоиться о здоровье, так как дивит регулярно проверяет лекарь, как ему объяснили. Всё цивильно. На ресепшене ему развернули такой спектр услуг, что Дима растерялся и выбрал секс с двумя. Очень хотел попробовать да и себя заодно испытать. Всё оказалось настолько улётно, что он напрочь забыл о времени и очнулся только к полуночи. Ё-моё! Лерка же должна приехать. Никаких угрозений совести по отношению к жене он не испытывал. Еще чего? Пусть будет благодарна, что он вообще трахает ее иногда. Ее ее место на кухне и в детской. Дима даже сплюнул в раздражении. Не любил он вспоминать о жене, но сейчас надо было продумать тактику поведения. Ведь он же приехал поговорить с ней и убедиться в её верности из-за этих самоцветов. Теперь дело надо повернуть так, чтобы она почувствовала себя виноватой и оправдывалась, а он бы ещё подумал, прощать ли. Вподспудно же Дмитрий хотел выяснить, нельзя ли таких камешков приобрести где-нибудь ещё, и вообще присмотреться надо, что и как в этом мире. Поэтому придется с женой мириться, может даже пару раз страхнуть. Да и опасался он, что ее начальники и покровители вступятся за Леру, и ему придется туга. Что претензии ему может предъявить Лера? Дмитрий даже не думал. Подумаешь, услышал случайно разговор, и что? Тогда в кабинете еле венты он изыграл обиду и оскорбление. Как же подарок от постороннего мужчину? Но прикинув все за и против, разводиться передумал. Невыгодно. В таких сложных размышлениях он доехал до усадьбы Зелёная Долина и раздосадованно прицокнул языком. Замок спал. Только в некоторых окнах мерцал приглушённый свет, да в привратной будке виднелась фигура дежурного стража. М-м, да. Извиняться придётся. Слуга, встретивший его в холле, не удивился и никак не выразил своего отношения к позднему гостю, и молчаливо проводил к его покоям. Сейчас Дмитрий был даже рад, что его покои находятся в стороне от лериных. Не надо будет оправдываться. Приняв душ, он со спокойной совестью завалился в чистую прохладную постель. А неплохо тут аристократы поживают, мелькнула последняя внятная мысль перед сном. Утром Лера Дмитрия тоже не увидела. Служанка доложила, что господин Дмитрен еще спит. Та же служанка сообщила, что встреча и разговор с мужем состоятся в кабинете лорда Андрея на в десять часов утра. Ну, в десять так в десять. До этого времени Лера приготовила все отчеты о пребывании в степи, хотя отчитываться перед Андреем была необязана. Ее начальницей была Елевента. ровно в 10 она перешагнула порог кабинета. Хозяин, Реган Гиметвин, и Андрейан Гиметвин были уже там. Лера положила перед собой папку и подняла глаза на мужчин с молчаливым вопросом. Чего ждём? Ваш муж должен подойти, объяснил Андрей, и почти с этими словами раздался стук в дверь. "Войдите". Негромко откликнулся архимаг Доброе утро, господа. Неуверенно произнёс Дмитрий: "Доброе утро, Лера". "Доброе". За всех ответила Валерия, а господа демонстративно промолчали. Дмитрий, вопреки произнесённым словам, почувствовал совсем не доброе отношение к себе, но сдаваться сразу не захотел. Поэтому решил начать с набодения. Как известно, оно лучшая защита. Господа, меня заставило приехать сюда информация, что моя жена встречается с посторонним мужчиной и получает от него дорогие подарки. Флешку с этими фактами мы просмотрели вместе с Елевентой Захаровной. Валерия, обратился он к жене. Я готов выслушать твои объяснения, сдержанно повестил Дмитрий. Реган и Андрей молчали, видимо, уже знакомы с проблемой. Лера же застыла на месте, не понимая, о чём это муж говорит. Какой мужчина? Какие подарки? Она настолько была шокирована, что молчала уже продолжительное время, широко открыв глаза и не отводя их от мужа. Чтобы леди Валерии легче было понять претензию, я думаю, стоит показать ей эти кадры. Я любезно сделала магическую копию, пояснил он, Заодно она записала те высказывания господина Дмитрия, которые и привели к командировке леди Валерии на Литеру. Сухо закончил Андрей и развернул в кабинете голограмму. Вначале все увидели и услышали разговор Дмитрия со служивцем на лестнице. Затем кадры в шатре Кагана. Затем извинения Кагана и его подарок. Затем в кабинете наступила тишина. Мужчины презрительно посматривали на Дмитрия. но молчали. И в этой настороженной тишине раздался сигнал мегафона. Андрей, которому пришёл вызов, хотел отклонить его, но взглянув на обратный адрес, передумал и включил связь. Лорд Гиметвин, извините, что беспокою, но ваш гость оставил у нас некоторые свои вещи. Они земного происхождения, и я не хотела бы иметь проблемы с законом. Все наши девочки абсолютно честны, и никто не занимается контрабандой. За ними приедут или мне переслать их курьером? Приятный женский голос замер в ожидании ответа. Дмитрий не смог сдержать лёгкого стона. Он узнал голос хозяйки заведения и обругал себя за безалаберность. Утром он увидел, что нет мобильника и кожаного портмоне с картами и визитками. Но подумал, что они затерялись где-то в вещах, а он их по дорости забыл в борделе. Идиот. Пришлите с курьером. Невозмутимо ответил Андрей и отключил связь. Итак, у вас претензии к жене, а, по-моему, из этих записей совершенно ясно, что леди Валерия держала себя абсолютно достойно и благородно. И плата окагана за провокацию совершенно адекватно, не так ли? Так, у Грюма согласился Дмитрий. Он уже понял, что сделать из Валерии виновника бед не получится. Эти магии оказывается не так просты, а звонок из борделя добавил им аргументов. Это еще хорошо, что Андрей не сказал вслух, откуда был звонок. Но Дмитрий прекрасно понял, что защищать и поддерживать его здесь никто не будет. Леди Валерия, а у вас нет вопросов к мужу? Спросил неторопливо Андрей. Режим уже сразу все проблемы, чтобы они не мешали работе. За время этой небольшой передышки просмотра голограммы Лера немного пришла в себя и начала хоть что-то соображать. То есть муж приехал, чтобы предъявить ей претензии в измене ей, но теперь готов простить, потому что на это намекают лорды И потому что они не назвали источник звонка, зато Лера со своего места прекрасно видела, с кем разговаривает шеф. Трудно было не узнать дом с фонарём, о котором Мария и Самия предупредили её в первый же день. Но шеф пощадил её самолюбие и не назвал место. Что муж ей изменяет, Лера знала сама. Но что он сделает это здесь, в совершенно другом мире и в первый же день? Это даже представить было трудно. И внезапно на неё накатила такая ясность, такое понимание, что она даже облегчённо вздохнула. Да почему она вообще держится за это ничтожество? Это же стыдно так унижаться, так слепо верить человеку, так угождать. Да кому? Тому, кто постоянно её унижает, обижает и оскорбляет. тому, кто отзывается о ней грязными словами в разговоре с чужими людьми, тому, кто ни разу не принёс ей никакого подарка, никакого цветочка, даже во время ухаживания. Как вообще её угораздило полюбить этого этого козла? Ведь есть же другой мир, не мир домашнего обьюза. И это при том, что на работе она добилась серьёзных успехов. Её уважают коллеги, и она уже заняла должность помощницы Елевенты. Её зарплата превышает зарплату мужа. Они с Максимом проживут. Хватит. У меня нет вопросов к бывшему мужу, холодно подчеркнула Лера голосом слово бывшему. Извините за некрасивую сцену. Дмитрий, мы поговорим дома. Заявление на развод я подам сама, как только вернусь на землю. Но, лера возмущённо воскликнул тот. Ты совершаешь ошибку, подумай о сыне. А ты много о нём думал в объятиях Нины, и здесь в объятиях неких дам? Не выдержала лера. Извините, лорды, я лучше выйду. Валерия практически бегом выскочила из кабинета, раздираемая обидой, болью. но в большей степени это дом перед своими хозяевами. Ей было стыдно за себя, за мужа, за некрасивую ситуацию, за то, что посторонние люди стали свидетелями ее личных проблем. Она зашла в небольшую гостиную и просидела в ней до тех пор, пока кабинет не покинул Дмитрий. О чем там с ним говорили мужчины Лере было неведомо, да она и знать этого не хотела, как не хотела больше знать бывшего мужа. Реган, ты разобрался, откуда и кем была отправлена та флешка на Землю? – спросил Андрей, когда муж Леры тоже вышел из кабинета. Да, отправлена с почтамта на речь анонимно, но мне удалось установить, что отправлял ее орк. Сам понимаешь, какой орк мог это сделать? Сорбек, задумчиво ответил Андрей. Сорбек. подтвердил Рейган. Надо готовиться. Надо. Антона жалко, сын и молод ещё. Справится. Да и не так всё плохо. Как я понял, Синега на его стороне. Посмотрим, заметил Андрей. Братья замолчали, думая каждый о своём и в то же время об их общем А зелёные долины, что воле судьбы стало пограничным рубежом со степью, а теперь должно стать по желанию короля форпостом дружбы с орками.